Глава 14. Раз, два, три. Ведьма тебя видит, замри. Детская считалочка начинала уже сводить с ума и меня саму, но остановиться я не могла. Продолжала тыкать пальцами в разложенные на рабочем столе золотые монетки и повторять. «Четыре, пять, шесть. Беги-ка, оборотень, теряй шерсть». Дана, ну сколько можно, взвыл кит, который с самого утра пытался вникнуть в какие-то новые документы. Мне скучно, вздохнула я, наконец, убрав руку от денег, что мне выплатил мистер Дэв. Всем скучно, поддержал его Фавн. Но у тебя хоть дело есть. Дело-то есть, скривилась я. Но пока нужно ждать. У Тара научилась, поддел меня мистер Бодуюн. Ты уже третий день просто сидишь в агентстве. Грегори вон подвывает, подражая нашему начальнику. Скоро на стену лезть начнет. Может, хоть ему расскажешь, чего вы ждете? Я только вздохнула, вновь ткнув пальцем в одну из монеток. На метло этих средств катастрофически не хватало. Зато можно было купить плащ и месяц жить в столице. Похоже на свое личное транспортное средство, я буду собирать следующие несколько лет». «Если, конечно, явившаяся сущность не решит стать чайкой, вот это счастье было бы!» Теплое успокаивающее чувство мягко скользнуло по ноге, поднялось к животу и замерло у сердца. Застывший в переходной форме фамильяр успокаивал одним своим существованием. К той ведьме в лавку я заглянула прошлым вечером и описала все, что произошло. Фамильяра в любой форме видит только сама ведьма. «Ответила тогда она. И то, что твой еще не принял вид, значит лишь то, что ты сама не знаешь, чего хочешь». В этом я была с ней категорически не согласна. На жизнь у меня был составлен целый грандиозный план, и пока мне удавалось выполнять все поставленные задачи в определенном порядке. Так что я очень даже знала, чего хочу. «Пойду прогуляюсь в торговый квартал», — решила я, в последний раз закончив детскую считалочку. «Надеюсь, по делу, а то мистер Дэв не оценит», — хмыкнул Кит. «Нет, не по делу», — спокойно ответила, собирая монетки со стола. «Я же сказала, что пока в тупике, и мне нужно дождаться помощи». «И кто придет на помощь, ведьме?» Мистер Аис заинтересованно поднял на меня взгляд. В ответ я лишь коварно усмехнулась и, не ответив, выскользнула из здания агентства. Никто, кроме оборотней и эльфа, не знал, что я связалась с королевскими дознавателями. И никому больше не стоило знать, что в деле миссис Аурен возник весьма любопытный вопрос, ответ на который собственными силами я бы найти не смогла. А вот Джереми со своими связями очень даже, и мне оставалось надеяться только на то, что колдун поспешит. До тех же пор у меня было свободное время, которое я решила потратить с пользой, и направилась в торговый квартал. Дух фамильяра не отставал, следуя за мной. Иногда на расстоянии нескольких шагов парил над брусчаткой, иногда сжался к ноге. Вместе со мной оказался и в лавке одежды, где я купила себе зачарованный плащ от грядущей непогоды. Темно-синий с узкими длинными рукавами, перетянутыми кожаными шнурками светло-коричневого цвета и такого же цвета пуговицами. Покупке я радовалась. А вот тому, что пришлось выложить за нее семь золотых, нет Ну или так, или грядущие несколько недель Ходить мне промокшей до нитки Замерзшей и с возможными бесконечными простудами Если плащ переживет этот сезон бурь Значит, я сделала хороший вклад И лишила заработка аптечников Хмыкнула я, обращаясь к сущности Что вслед за мной выпорхнула на улицу Возможно, мне казалось, но с каждым днём наша связь становилась всё сильнее. Мы уже объединили наши судьбы и жизни, но что-то всё ещё происходило. «Мисс!» Я не сразу обратила внимание на окрик. «Мисс Крамер!» Меня нагнал мальчишка с растрёпанными чёрными волосами и тонкими рожками на лбу. «Вам просили передать!» Стараясь отдышаться, произнёс он и протянул мне запечатанный конверт. «Кто?» Выдохнула я до того, как увидела на плотной бумаге говорящий сам за себя символ. «Мистер Тейт». «Спасибо». Я выдала мальчонке монетку, распечатывая послание на ходу. И буквально через мгновение возбужденно подняла руку, попросив остановиться дилижанс Нужно было спешить. А Грегори не простит, если я сама раскрою преступление. Стоит за ним заехать. «Дана, расскажи!» Грегори подпрыгивал на месте от нетерпения. Когда он в первый раз услышал, что есть подвижки и мы идем ловить преступника, Ильфеныш радостно взвизгнул и вскочил из-за стола. Потом на половине пути начал беспокоиться и интересоваться, хорошая ли эта идея лезть без королевской стражи к вору, а потом вновь попытался расспросить меня. Но я только коварно улыбалась и молчала. Хотелось, чтобы Грег все увидел своими глазами. Я бы на его месте попросту не поверила, что такое возможно по одному только рассказу. «Ну да, на...» «Мы почти на месте», — усмехнулась я, продвигаясь к площади торгового квартала. «И мы оказались в одной из жилых и самых богатых улиц района. И это стало неожиданностью даже для меня. Потому что, как оказалось, чтобы скрываться, совершенно не обязательно прятаться в трущобах». «Дана!» Ильфеныш уже в который раз взвыл, но этот вопль не пронял мое черствое ведьминское сердце. «Сюда?» — только и сказала, указав на нужный двухэтажный дом. Грег замолчал, испуганно таращи глаза, а я уже коснулась дверного молоточка, вырезанного из красного дерева в форме львиной головы, и трижды постучала. «Дана, разве это разумно?» — запричитал мой помощник. «Просто прийти в гости к преступнику. Боги, что же мы делаем? Что мы делаем?» На ем дверь открылась. По ту сторону парила небольшая феечка в белом переднике синими полупрозрачными крыльями и длинными голубыми косичками. «Добрый день!» — раздался звонкий голос. «Чем могу вам помочь?» «Добрый день!» — улыбнулась я и достала значок дознавателя. «Думаю, вы ничем, а вот с вашим хозяином мы бы хотели поговорить». Представительница крылатого народца несколько мгновений смотрела на жетон, а потом отлетела в сторону. «Проходите, господа дознаватели, я сообщу мистеру Желтерну, что вы хотите с ним увидеться». «Конечно», — я мягко улыбнулась и шагнула внутрь. И только когда двери закрылись, а мы с Грегори остались наедине в просторном прохладном холле, Эльф задал свой следующий вопрос. «Дана, а кто такой этот мистер Желторн?» «Ты будешь очень удивлен». И сама от предвкушения начинала перекатываться с носков на пятки, рассматривая целый ряд мраморных статуй на пьедесталах. Тут и гологрудые нимфы были, и рыцари в полном амбундировании, и даже одна фигура смирно сидящего дракона». Нам пришлось прождать довольно недолго. Наш мистер Желтерн даже не попытался сбежать через черный ход, а спокойно спустился к гостям со второго этажа. «Доброго и светлого дня, господа дознаватели», произнес светловолосый крепко сбитый гном, остановившись на последней ступеньке. «И вам добрый день», улыбнулась я, рассматривая блестящие пуговицы на алом камзоле. «Хорошо выглядите для мертвеца, мистер Аурен». Хозяин дома даже бровью не повел, когда я назвала его настоящим именем. А вот Грег охнул и даже на шаг отступил, будто призрака увидел. Хотя этот призрак был очень даже воплоти и довольно неплохо пожевал под новой личиной. «Хотите чаю?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался гном, почесав волосатое ухо, проглядывающее сквозь копну жестких волос. «Только если вы ответите на все наши вопросы», — согласилась я. «Разве я вправе отказывать?» — хмыкнул он и жестом предложил проследовать за ним. А уже буквально через несколько минут мы втроем сидели в небольшой светлой гостиной. Слуги принесли поднос чашками и сладостями, разлили чай и удалились по приказу хозяина. «Мисс Крамер», — наконец вздохнул гном, попросив и рассмотрев мой значок, — «Могу я узнать, как вы меня нашли?» «Боюсь, что не могу раскрыть вам эту тайну, мистер Аурен», — качнула я головой, краем глаза наблюдая за Грегори. Эльф был шокирован настолько, что перестал контролировать нижнюю челюсть. «А причину вашего визита?» — любезно поинтересовался хозяин дома, делая глоток. «Я же к своему напитку решила пока не притрагиваться». «Не стоило забывать, что я в логове преступника. Пусть он и столь гостеприимен». «Думаю, вы и сами знаете, но расспросили. Причина нашего визита в том, что несколько дней назад вы проникли в дом вашей... М -м, бывшей... супруги и украли одно весьма ценное украшение из ее тайника. Легко раскрылые карты, глядя тому в глаза». «Мисс Крамер», — усмехнулся гном, — «Как вы себе это представляете?» «Очень даже ярко», — отметила я. «Вы воспользовались тайными проходами, ведь именно под вашим руководством каменщики сделали их при строительстве. Полагаю, вы смогли узнать, когда вашей миссис Аурен не будет дома?» и проникли внутрь. Об этом говорит десяток улик, который нам удалось обнаружить на месте преступления. «С десятком я, конечно, преувеличила». но сделала это намеренно, а потом расслабленно подхватила чашечку и выпрямилась, глядя гному в глаза. «Если у вас столько улик, мисс Краммер, тогда почему вы рассказываете об этом мне, а не королевской страже?» — вскинул кустистую бровь мистер Аурен. «Хотелось бы услышать вашу версию происходящего, мистер Аурен», — призналась я, а Грег подавился печеньем. Как же так вышло, что купец и путешественник дарит своей дорогой супруге ожерелье, созданное одним из столичных мастеров? Как удается ему разыграть свою собственную смерть, да и зачем, и только спустя год проникает в свой собственный дом, чтобы украсть не ценные бумаги, а какое-то ожерелье жены? Я приняла самое безмятежное выражение лица и застыла. Если Бигна не солгала... Передо мной сейчас должен был сидеть один из самых благородных представителей гномов. И уж он мог бы и ответить на мои вопросы прямо. А если нет, улик бы все равно хватило, чтобы привлечь его к более серьезному расследованию. «Вы правда хотите услышать историю, которую я буду себя оправдывать?» Удивился мужчина. «Только если вы хотите эту историю рассказать, мистер Аурен». Я поднесла чашку к губам и сымитировала глоток. «Я поражен той работой, что вы проделали. Неожиданная похвала от преступника даже меня выбила из равновесия, что уж говорить о моем помощнике. Но должен вас разочаровать, мисс Крамер. По закону я ничего не крал, а лишь вернул собственную вещь. А вот и чистосердечное признание. Возможно, согласилась я, но вы нарушили закон, когда разыграли свою смерть». «Нарушили его, когда проникли в дом, который больше не принадлежит вам, ведь ваше имя и статус тоже мертвы?» Это была довольно спорная тема, и без королевской стражи обсуждать это было бессмысленно. Видимо, это понимала не только я. «Прошу вас подождать несколько минут». Мистер Аурен встал с кресла и, дождавшись от меня кивка, вышел из гостиной. «Он же сейчас бежит!» Запаниковал Грег, впервые заговорив и зашевелившись. «Не сбежит», — вздохнула я, отставив от себя чай. «Дана, как ты вообще его нашла? Это было просто невозможно!» Прошу прощения за ожидание, голос хозяина дома заставил моего помощника замолчать. Гном вернулся в комнату и поставил на стол плоскую квадратную коробочку из тонкого дерева. Откинул крышку и вернулся на место. «Это то, зачем вы пришли, мисс Крамер». Вот тут даже я удивилась, потому что мистер Аурен только что принес украденное ожерелье. Я несколько мгновений рассматривала украшение, которое Грэг не так давно смог изобразить на бумаге и качнула головой, заметив недостачу. «Из него исчез один камень, мистер Аурен. Неужели это и было причиной кражи?» «Мой вопрос повис в воздухе». а гном только тяжело вздохнул и заговорил. Заговорил совершенно не о том, о чем я спрашивала, и, признаться, я даже не была готова услышать настолько откровенную историю. «Я в самом деле не собирался разыгрывать свою смерть», — произнес он. «Я пытался сохранить семью, но мои длительные поездки и путешествия сильно подкосили наш брак». Милена пропадала на приемах, Гуляли сплетни о ее неверности. Наши чувства охладели. Жила я развода, да она осталась бы ни с чем. Но я не мог так с ней поступить. Свою жизнь я мог бы начать заново. Она нет. У меня дыхание перехватило не столько от слов гнома, сколько от эмоций, которые он излучал. Все его слова были приправлены долей сожаления и боли. После моей смерти... Миллиана пыталась подделать завещание, несмотря на то, что и так большая часть состояния должна была отойти ей. Это только убедило меня в том, что я все сделал правильно. Благо, копия завещания хранилась у одного моего доброго друга. «К чему вы это все рассказываете?» — Грег кашлянул, полностью сбитый с толку. «Разве не для этого вы сюда явились, мисс Крамер?» «Продолжайте», — попросила я, не в силах отвести взгляд от украшения, за которым скрывалась самая настоящая семейная драма. Это ожерелье я заказал в день, когда понял, что восстановить нашу семью уже не выйдет. Я должен был спрятать свою семейную реликвию на время, не пользуясь банками и ячейками, записанными на имя мистера Аурен, чтобы не выдать себя, нужно было безопасное место». и тот, кто сможет его сохранить. «И вы выбрали вашу жену?» — скинул я брови. Мисс Крамер, несмотря на все разногласия в нашем браке, Милена довольно бережно относилась к моим подаркам, и мне оставалось лишь надеяться, что какое-то время она сможет сохранить для меня одну вещь. «И я так понимаю, речь идет о том камне, что не вписывался в рисунок украшения и сейчас отсутствует на своем месте». «Да, мисс Крамер, этот камень передавался в моей семье из поколения в поколение многие столетия. Это талисман, который помогал всем нам стать успешными купцами. Умела вести дела. К сожалению, моей жене он не помог, пока находился у нее. Все, что я оставил, приходит сейчас в упадок». Гном на мгновение замолчал, смочил горло чаем и продолжил. И сейчас я, наконец, получил возможность вернуть свой талисман. К сожалению, на месте извлечь камень я не смог. Жерелья же на днях должны были доставить тайной посылкой обратно моей жене. Мне оно ни к чему. Но я так понимаю, что в этом уже нет смысла. Вы ведь поделились с ней всеми своими подозрениями касательно меня? Ваша жена знает о существовании тайного прохода. ответила я честностью на честность. «С точки зрения закона мистер Аурен не был вором. Все это принадлежало ему, но мошенником он все же стал в тот час, когда разыграл свою гибель в каком-то там шторме». «Почему вы остались в столице?» спросил я, чувствуя себя невероятно паршиво. «Вы могли уехать, начать новую жизнь, вернуть себе талисман намного раньше и покинуть это место». «Я купец, мисс Крамер». Теплая улыбка промелькнула в густых светлых усах. «А где можно развить свое дело лучше, чем в столице?» «Да и талисман слишком ценен, чтобы держать его всегда при себе». «Это сейчас мне удалось заполучить ячейку в одном из самых лучших банков королевства. Но ведь вас все знают в лицо. Я все еще была сбита с толку всей этой историей». «Теперь есть те, кто будет заниматься торговлей и другими делами от моего имени. Мне больше незачем делать все самому». В гостиной стало тихо, но всего на секунду. «Вызывайте стражников, мисс Краммер. Спокойствие мистера Аурона было завидным. «Я готов дать чистосердечное признание в том, что сделал. Но талисман своей жене я не верну. Он принадлежит мне». ожерелье, пускай забирает. Она ведь даже не подозревала о том, что ценность на самом деле не в нем самом. И вот тут мне стало настолько не по себе, настолько сложно. Будто я сейчас была тем, кем хотела стать все это время. Судьей. Тем, кому пора было вынести приговор подсудимому, опираясь на все улики и факты. Одно слово. Один приговор. И так неуютно от этого стало, так противно. Ведь со стороны закона мистера Аурен виновен. А со стороны нравственности нет. Вы вернете ожерелье своей жене сами. Голос охрип, но это не остановило меня. Мне нужно закрыть это дело, мистер Аурен. Но не мне решать, вызывать ли стражу. Это дело семейное, а не криминальное. Что? Грег подпрыгнул на месте, покосившись на меня с удивлением. Дана, но ведь... «Раз вы собирались вернуть миссис на жерелье, сделайте это», — с трудом произнесла я и встала, чувствуя себя раздавленной. Совершенно не за такими чувствами я охотилась, расследуя дела. Я шла в эту отрасль, чтобы наказать преступников, а мистер Аурен таковым не являлся, по крайней мере, не до такой степени, которой я была готова. Мисс Крамер Гном тоже встал. «Правильно ли я понимаю, что...» «Да, мы сейчас же отправляемся к вашей бывшей жене. А если вы с этим не согласны, я вынуждена буду сообщить королевской страже обо всем произошедшем». Мистер Аурон молчал несколько долгих мгновений, потом наклонился, забрал коробку с украшением и выпрямился. «Я принимаю ваше решение, госпожа-дознаватель». «Сопроводите меня тогда в этом нелегком путешествии». «Конечно». Грег молчал всю дорогу, лишь изредка бросая на меня удивленные взгляды. «А я старалась понять, что меня смущает во всем происходящем. Ведь преступление раскрыто, вор найден, украденное скоро вернется к хозяйке. Так почему я чувствую себя так, будто стала соучастницей преступления?» Первый восставшего из мертвых хозяина заметила Бигна, когда мы выходили из Дильжанса и направлялись к дому. Дриада охнула и схватилась за ветвь дерева в поисках опоры. Дворецкий, открывший дверь, испуганно отшатнулся, когда увидел, кого привели дознаватели. А вот дальше начался настоящий шум, который и привлёк хозяйку дома. миссис Аурен спустилась в гостиную, куда уже натолкались удивленные и шушукающиеся слуги. Все они недоверчиво косились на мистера Аурен и не могли успокоиться. «Мисс Крамер, что тут происходит?» Фамна величественно ступила в переполненную гостиную. «Добрый вечер. Я шагнула в сторону, позволяя ей увидеть своего супруга. Ваше преступление раскрыто, вор найден». как и ваше ожерелье. Миссис Аурен несколько мгновений недоверчиво смотрела на гнома, а потом, как в дамских романах, закатила глаза и рухнула на пол, потеряв сознание. «Мне кажется, теперь мы тут лишние», шепнула я на ухо Грегу, когда слуги в несколько рук перенесли свою госпожу на тахту. Кто-то побежал за нюхательными солями, кто-то за водой. Дана... «Но ведь преступник еще тут и...» «И это больше нас не касается», — повторила я, подхватывая помощника под локоть. «Пойдем. Им теперь стоит о многом поговорить». Ильфеныш еще несколько раз обернулся, а потом сдался и больше не сопротивлялся. Только на улице остановился под вспыхнувшим уличным фонарем и покачал ушастой головой. «Как его удалось найти? Я не понимаю». скрываться целый год от всех, кто его знал. Многим удается скрываться намного дольше, мрачно заметила я и тут же уловила волну умиротворения, посланную фамильяром. Сущность поддержала и успокоила. «А теперь давай по домам», — предложила я. «Это был слишком длинный день. Думаю, об этой семейке мы еще услышим». Как минимум, миссис Аурен нам еще не заплатила полностью. С этим Грегори спорить не стал. Попрощавшись со мной, эльф пожелал хорошей ночи и поспешил домой. Я же поймала дилижанс, идущий в сторону жилого магического квартала, и, прикрыв глаза, устроилась на свободном месте у окна. Экипаж убаюкивал, покачиваясь из стороны в сторону, и тут же бодрил, резко подпрыгивая на неровном камне. Так что на своей улице я оказалась уже сонной и вымотанной окончательно. Вытащила ключ и выбралась на свежий воздух. Глубоко вдохнула и зашагала в сторону дома. Дух фамильяра поспешил следом, пытаясь выровнять мою уверенность, которая сегодня пошатнулась. До сегодня я считала, что есть только преступники и пострадавшие. Но, как оказалось, не всегда дознаватель или судья сможет сказать, кто виноват в том, что чей-то брак распался. Не всякий найдет в этом деле преступника, а кто сможет, тот окажется тем еще лжецом. «Да, так тоже бывает», — пробормотала я, обращаясь к облачку, что скользило за мной. Крутанула на пальце ключ и вставила его в замок, мечтая закончить этот день бокалом вина и сладким сном. Но и явилось. Грубый голос раздался за спиной вместе с первым щелчком замка. Я обернулась, выпустив ключ из рук. И сплела пальцы в защитном жесте, чисто инстинктивно. Интуиция с запозданием мазнула холодом по пояснице. Но было уже поздно. Чужая когтистая рука схватила меня за горло и с размаху впечатала в каменную стену оторвав от земли. Из глаз посыпались искры. Руки будто отнялись. Слова они складывались в заклинания. Взятая врасплох ведьма оказалась беспомощна. «Веледанок Раамер», — процедил незваный гость. В свете чужих окон блеснуло лезвие кинжала. Его блик отразился в свернутых в три бублика алых рогов. Первый удар в живот выбил из меня весь воздух. Лезвие показалось пугающе холодным, но всего на мгновение, а потом вспыхнуло демоническим жаром. Еще удар, еще, еще. И только когда сознание начало покидать, меня чужая рука разжалась. Соприкосновение с землей было ничем по сравнению с тем, что только что сделал нападавший. 13 ударов. Выдохнула я, находясь в полубреду. И попыталась призвать магию, чтобы залечить раны. Но рука... не шевельнулась, а свет, исходящий из соседских домов, померк.